Глава 22. Выслеживание. Когда прибыл к Родиону, он встретил меня без радости, как будто могло быть иначе. Он не из тех, кто показывает открыто чувство, а я не тот, кто пришел с чем-то хорошим. Да еще и вломился бесцеремонно, переместившись к нему в кабинет. «Как успехи?» – спросил я. «Работаем», – ответил он сухо. «Мне тут идея в голову пришла, и ты вломился ко мне в кабинет?» Если бы он обратился на «вы», я бы понял, что отношения откатились к прежнему формату, а так он давал понять, что претензия скорее условная, чтобы я уж совсем не обнаглел. «Да, нервы толкают на бестактность». «Что за идея?» – спросил он, изобразив подобие тяжкого вздоха. «Вы ведь давно копаете под организацию. Под «вы» я имею в виду все твое ведомство и прочих, кто с этим связан. Как они выступили против нас, так и копаем. Много нарыли? Ничего такого важного, что тебе еще неизвестно. А прошло три года», – задумчиво сказал я. «После убийства первого организация свернула активную деятельность на территории нашей страны, а в чужих странах...» Родион развел руками – Чтобы ты понимал, Эдгард, внутреннюю разведку мы создавали с нуля, внешнюю тоже. То, что имелось у клана Медведевых, было недостаточным для масштабов государства. Я понимающе кивнул. Это когда в институт поступал, Медведевы казались небожителями, правящей семьей. А потом я узнал их истинное положение в рамках страны и исторической перспективы. Так сложилось, в силу внутренних и внешних причин, что те семьи, которые поднимались выше других, подсекали. Вот и вышло что Рысевы, Коршуновы, Медведевы и прочие, кто боролся за власть после уничтожения прошлого князя и всех, кто мог взойти на престол, они... В рамках мира они что-то типа воинствующих пацанов. Да, опасных, да, готовых воевать и неплохо умеющих это делать. Но там, за территорией страны, водятся серьезные дяди, которые копили могущество веками и не растрачивали его в гражданских войнах. По факту, если бы не мои устройства, быть бы Медведевым убитыми, а стране разваленной. Радион же намекнул на то, что пацанам пришлось спешно взрослеть, но за три года, да и за десять тоже нельзя перейти в высшую лигу. Тем более, когда в противниках у тебя организация с колоссальным опытом. Это понятно, кивнул я. Но непонятно тогда, на что мы надеемся. Мы уже доказали, что можем играть в эти игры, не без твоей помощи. Впрочем, это ничего не значит. Быть может, у нас нет шансов и мы никого не найдем. Организация и те, кто возглавляет ее выждут, а потом нанесут удар и добьются успеха. Уверен, для них подождать 10, 20 или 30 лет – не такая уж и большая проблема. Про это нам лекции в институте читали «Психология долгожителей. Отличие старших поколений аристократов от юных». Если коротко, то те, кто живет лет 150, а такие встречаются среди древних семейств, мыслят совершенно иначе, чем обычные роды. А уж те, кто дотягивает до 200, тем более. Правда, эти ребята обычно не мелькают, они наоборот держатся в тени, об этом я уже отдельно с Ольгой Владимировной говорил, но не суть. Сейчас важно то, что в организации не могут править обычные люди, скорее всего это сильнейшие монстры, живущие дольше 150 лет, ожидать, что среди них юнцы есть, тоже нет смысла. Опытные старики, которые правда будут готовы подождать несколько лет, чтобы подготовить тщательный удар и подсечь ноги колосу, который набирает силы, без спешки, выверено и точно. То, что они на три года затихли, подтверждает эту теорию. «Если они привыкли не спешить», — сказал я, — «то, повысив темп, можно попробовать добиться того, что они начнут ошибаться». «Это входит в план», — кивнул Родион. «А я подумал, что делом занимаются люди, которые гораздо умнее меня, и там, где я иду громить все на своем пути, прикрывают целые отделы, просчитывающие последствия на много шагов вперед». Если подумать, то это моя слабая сторона, получается. Мыслить я умею, решать сложнейшие задачи тоже. Да и с разрушениями у меня неплохо получается. Но если обобщить, то весь мой ум заточен отнюдь не на хитроумные интриги, а скорее наоборот. Когда вижу цель, иду решать ее кратчайшим путем. Так было в прошлой жизни. Там я охотился на темных алхимиков. А что такое охота? Выследил, взломал защиту, убил. Еще пытался залечить раны мира. Схема та же. Нашел, сделал, что мог, пошел дальше. Ладно, подумай об этом позже обязательно, а сейчас надо продолжать делом заниматься. «Тогда как насчет добавить жару? Если с внешней разведкой сложности, то почему бы не поработать чужими руками? Уверен, у организации много недругов. Они вынуждены терпеть, годами терпеть, а это ни к чему хорошему не приводит». «Что ты предлагаешь? То, что у нас уже есть, броню, блокираторы, в качестве платы тем, кто предоставит ценную наводку». «Об этом уже думали. Что решили? Если ты согласен, то можно пойти на это. Хм, так просто. Я ожидал, что будет какое-то сопротивление, но, оказывается, этот вариант уже обсудили и приняли решение. Видимо, мне остается и дальше работать мускулами». «Это почетная роль». Тот самый момент, когда Родион использовал настолько малую долю иронии, что сразу и не скажешь, была ли она на самом деле. «Хорошо. Все равно не могу сидеть без дела. Не после того, что они сделали». «Понимаю. Вот список приоритетных целей». Достал он лист бумаги. «Там есть какие-то особенности, с которыми мне стоит ознакомиться?» «Ничего такого. Действуй, как раньше. Крушить всех подряд?» «Да». Список я изучил, а потом меня забросили на первую точку, ничего особенного, там гнездовался какой-то отряд наемников, я не особо разбирался, избил их, спросил, где искать шестого, ожидаемо не получил ответов и передал пойманных на руки Родиону. «В чем был смысл?» – спросил я его после операции. На все про все ушло около часа, и мы снова встретились в его же кабинете. «Просеиваем песок. Надеюсь, что какая-то из крупинок приведет куда надо. Если хочешь знать, то эти ребята элитные убийцы, которые устраняли неугодных. Они мне не показались элитными». Родион промолчал, а я достал список, который спрятал, и вчитался в следующие пункты. «Родион, а если мы кого-то отпустим, кого-то значимого, сделаем так, что он сможет скрыться. Но перед этим я достану его кровь и определю, где именно он скрывается». «Шестой, не идиот, чтобы принимать этого человека у себя». «Тоже верно», – вздохнул я. Простых решений, к сожалению, пока не нашли. Еще перемещение и, как итог, сожженные кокаиновые поля, разрушенная база наркоторговцев и пойманный начальник всего этого». «Мерзкий тип. Мне он не понравился, и я его хорошенько переломал». К третьей точке Родион обновил список, а если быть точным, то забрал предыдущий и просто отправил меня на следующую точку. На этот раз на грузовой корабль, идущий по морю. Капитан был ходоком, но от меня не ушел». В контейнерах нашел сотни килограмм наркотиков, оружия и рабов. Полный комплект, моряки сопротивлялись отчаянно, а я был не в настроении. В итоге всех командиров забрали в плен, рабов вывели, а судно я затопил. В тот день гуманность покинула меня. «Что дальше?» Родион сидел у себя в кабинете, собирая данные из допросов, а я заглянул к нему, когда возвращался с миссии. «Ждем», — ответил он. «Можешь идти домой». «Чего ждем?» «Князю прибыли послы из-за того шума, что ты наделал». «Серьезно?» — удивился я. «А ты думал?» От Родиона исходила странная энергия. Не та, что я использую в алхимии, а скорее эмоциональный фон, скрытый из-за подавленной мимики. Сложилось впечатление, что он предвкушал славную охоту или просто наслаждался тем, как дела развернулись. «Ну, тогда подождем», – задумчиво ответил я. Анастас проводил взглядом уходящего мужчину, и когда тот покинул переговорную, повернулся к Игнату. «Как тебе?» «Они быстро среагировали!» «Да уж, к добру или худу, непонятно». Час назад к ним прибыла делегация из африканской страны, в которой Соколов сначала столкнулся с зубодером, а потом прошелся по его преступной сети. В делегации присутствовал сам монарх и несколько его людей. Разговор вышел коротким, но содержательным. Монарх спросил, а что происходит, собственно? Князь щел приемлемым обрисовать ситуацию. Мужчина на это покивал, поблагодарил за помощь его стране и спросил, а не нужна ли информация по всем другим очагам преступности. Анастас отказываться не стал, и тогда один из помощников достал объемную папку, в которую прямо сейчас князь и заглянул. На английском подготовили. «Универсальный язык», – ответил Игнат. «Сомнительно, что кто-то из них хорошо знает русский». «Тоже верно. Надо это Родиону передать». Игнат отправил короткое сообщение. Вскоре появился слуга посыльный и забрал документы. На этом череда переговоров не закончилась. В приемной ждал посол с островов. «Запускать?» – спросил Игнат. «Ничего хорошего мы от него не услышим». «Ну да, зови». «Он достаточно промариновался». Когда английский джентльмен зашел в помещение, он выглядел слегка недовольным, ровно настолько, чтобы это не показалось неуважением, но при этом осталось замеченным. Князь, поклонился он. Джеймс, кивнул ему Анастас. С послом он был знаком лично. Пересекались они нечасто, но пару раз было. Сегодня предлагаю обойтись без политеса, начал посол. Поведение вашего человека неприемлемо. Уточни, какого именно человека? Эдгарда Соколова. Он слишком агрессивен, напал на роды, принадлежащие английской короне, затронул наши интересы. И? спросил Игнат, в то время как он промолчал. «И это должно прекратиться, если вы не хотите, чтобы отношения между нашими странами охладели!» Заминка подразумевала, что охлаждение может вылиться во что-то большее. «Знаешь, Джеймс...» Князь подался вперед, выбрав дружественный тон. «Я бы рад остановить паренька, но не могу». Совсем он от рук отбился. Да и чего уж, Эдгард в своем праве. Сначала его взорвали, потом напали на его людей, а следом снова взорвали, но уже его здание. Любой из этих причин хватит, чтобы оправдать его действия. Да и мой интерес присутствует. Сам понимаешь, взрыв в метро с сотнями жертв безнаказанным оставить никак нельзя». «Не хочешь ли ты сказать, князь, что острова причастны к этому?» – прищурился посол. «А это не так?» «Разумеется, нет!» Возмутился мужчина. Оба знали, что это ложь. Князь отстранился, показывая, что разговор ему наскучил. Посол не собирался сдаваться. «Твой человек ведет себя, как бешеный пес. Разве у этого могут быть оправдания?» Недовольство посла усилилось. Джеймс прекрасно знал, что ему ответят. Князь также знал, что ему скажут. «Если ты не считаешь это поводом...» «То мне нечего тебе сказать», — ответил Анастас. «Тогда я вынужден предупредить. Либо он успокоится сам, либо вопрос будет решен, так или иначе». «У этого есть более простое решение. Дайте парню то, что он хочет». «И чего же он хочет?» «Голову шестого». «Я не понимаю, о чем речь». «Ну, конечно», — улыбнулся Анастас. «Вижу, договориться не получится», — вздохнул посол. Поднялся и отправился на выход. Когда дверь за ним закрылась, Анастас заметил, а он их разозлил. «Сильно разозлил!» – кивнул Игнат. «Надо присмотреть за парнишкой!» «Разве присмотр когда-то заканчивался?» – приподнял бровь Анастас. «Нет, но ну сейчас такое время, что смотреть надо еще тщательнее!» Пока я выступал в роли громилы и неудержимой стихии, вокруг разворачивались события, отголоски которых до меня доходили в виде коротких пересказов. Так я узнал, что представители некоторых государств заглянули к княжу обсудить, что это такое интересное происходит на их территории, с чего бы это те, кто им давно жизнь отравлял, умирать начинают, да исчезают. Другие, наоборот, возмущались моим поведением. Родион передал, что теперь следует опасаться английских родов. «Насколько сильных стоит опасаться?» «Отнесись к этому с серьезностью. Тебя и так хотят устранить. А так у них появился повод, пусть и не очень красивый». «Получается, придется воевать против целого государства?» «Не думаю. открыта английская корона не выступит, но награду назначит. А дальше подождет и посмотрит, кто решит вопрос. Тогда, в принципе, ничего не меняется. В целом, да. Готова следующая цель. Идешь? Иду». Когда я вернулся после следующей миссии, Родион освободил одну из стен и сейчас там развешивал метки. Это преступная сеть шестого? Да, мы наконец-то накопили достаточно сведений, чтобы разобраться, как у него все устроено. Радион сам лично расставлял отметки и с помощью маркеров обозначал между ними взаимосвязи, попутно рассказывая мне, как устроена структура. Во главе находился шестой, как паук, он оплел паутиной весь мир. Дальше по важности шли так называемые смотрящие, отвечающие за общий порядок на территории территория подразумевала под собой целые материки, страны или значимые их части, которые в свою очередь делились на ответвления, которыми занимались отдельные криминальные боссы. Зубодер был одним из таких боссов. Я когда схему услышал, подумал, что он и есть главный смотрящий, но нет. Он был всего лишь главарем одного из направлений, далеко не самым главным. От него, кстати, основные подробности и узнали. Стоило прожить человеку на несколько дней дольше, чем планировал, так сразу Слова охотливости прибавилось. Локальным боссам подчинялись преступники меньшего калибра. На первый взгляд прослеживалась некая ирония в том, что преступный мир выстроен в рамках классической иерархии. Но если подумать, то чем он отличался от других направлений? Ничем. Люди по природе своей иерархичны, и ничего лучше вертикальной системы управления не придумали. Постепенно Радион перенёс те данные, что собрал. Пока делал это, ему пару раз новые данные приносили. Прямо сейчас пленников активно допрашивали, информацию проверяли. В общем, люди работали. Те цели, которые мы уже взяли, помечали зелёным кружком. Мелких сошек, которых ещё не взяли, помечали жёлтым кружком. Тех, кого надо брать в первую очередь, красным. Особое место отводилось смотрителям. По непроверенным данным, они находились ближе всего к шестому, а значит, представляли неоспоримую ценность для нас. Так продолжалось три дня. На меня сражений выпало не то чтобы много. Большая часть этого времени ушла на поиск целей. Когда их находили, меня забрасывали в самую гущу, а дальше по накатанной. В какой-то момент нам повезло, совпало несколько факторов. Зубодер сдал промежуточное начальство, а посол той страны рассказал, где этот человек скрывается. «У нас есть цель, Эдгард!» – обрадовал меня Родион. «На этот раз крупная добыча. Меня смущает, что шестой до сих пор никак не ответил». Родион посмотрел на стену, где были перечеркнуты десятки зеленых кружков. Замечу, что там не отображались совсем уж рядовые бойцы. На стену мог попасть капитан отряда наемников, но сотни его головорезов нет. А так, если задаться целью посчитать, я разгромил за эти дни пару тысяч человек, а то и больше. Многих убил, еще больше попало в плен. Кто-то смог спастись, но таковых было меньшинство. «О том, каким грузом это легло на мою психику, я старался не думать. Пока не думать. Между обычной жизнью и темным путем не такое большое расстояние, чтобы относиться к этому беспечно. Когда все закончится, потребуется много времени, чтобы прийти в себя». «Я не хочу в это верить, но, возможно, у шестого образовался дефицит кадров. У того, кто, по сути, владеет всем преступным миром? Не всем» покачал головой мужчина. «Думаю, его репутация переоценена. Мы так и не нашли подтверждение того, что у него есть полный контроль над азиатским направлением. Возможно, и в других местах не так гладко, как казалось. Безусловно, он главная акула в этом мире, но...» «Но есть и другая рыба, пусть и не столь крупная. Но все равно звучит странно, что мы настолько его ослабили». «Ослабили здесь, на своей территории». Я кивнул, принимая ответ. В столице, да и чуть ли не во всей стране, было объявлено военное положение, о котором обычные люди могли разве что догадываться. Отдуваться приходилось в первую очередь аристократам. Им прямым языком донесли, что происходит. «Ну, сам лично я в этом не участвовал, но мне рассказали, и общее представление передали». Все ключевые объекты, важные места, наследники, места скопления людей – все это взялось под усиленный контроль. Уверен, та преступность, что еще оставалась в стране, затаилась и залегла на дно, потому что не до церемоний. Стоило кому-то рыпнуться, как он сразу же получал по шапке. Ну и да, новость о том, что я сделаю броню тем, кто поможет в устранении шестого, разошлась. Как среди своих, так и среди иностранцев. Этому способствовало то, что я по факту в одиночку выносил целые военные базы и делал это не один раз, а 15 всего за три дня. Такое сложно пропустить. Внимание аристократов было приковано к этому конфликту, и, учитывая, что именно по наводке африканского правителя я сейчас отправлюсь, то в случае удачи ему и правда достанется броня. Или нет, если они это с князем не обсуждали. «Ладно, хватит разговоров, пора выдвигаться», сказал я.